Глава тридцать вторая. Какой же я была дурой, раздоверилась подлой Шелесе, настоящей идиоткой. Ничему меня жизнь не учит, права была мама. Я всхлипнула, вспомнив её. Наверное, уже и не научат. Но обо всём по порядку. Мы вылетели в окошко, я ликовала. От тюрьмы избавилась, получила пищу для размышлений и возможность действовать. Ния показала мне аварию, но эту информацию она могла взять из моей же головы. А вот больница была для меня новостью. Откуда шилиса из другого мира могла узнать, как выглядят наши палаты, врачи и медсёстры. И почему доктор так похож на Рэя? Может, и это моя фантазия, спрятавшаяся глубоко в подсознании. Мы летели в ореоле света, словно включённые прожекторы направили свои лучи на нас. Я хорошо видела сестру, а за гранью круга мир терялся во тьме. Не спустилась до середины горы и вдруг резко свернула в сторону. "Эй, ты куда?" крикнула я, но ни звука не вылетело из рта. Чёрт, птица не умеет разговаривать, сообразила наконец. Быстро взмахнула крылышками, выскочила из круга и сразу потеряла ориентир. Испуганно вернулась, нырнула обратно, обогнала нею. Перед её носом стала отчаянно крутиться. Она открыла клюв. Кар! донеслось ей хидное. Гна издевается. Я полетела на таран, не оглянулась в сторону и ушла в крутое пике. Нет, ты у меня получишь. Ринула следом, но тут же почувствовала, как тело растёт и увеличивается в размерах. Миг я уже камнем летела вниз в своём человеческом обличье. Всё, это конец, мелькнула отчаянная мысль. Мама, Рей, простите меня. Только подумала, как опять уменьшилась в размерах и обрела крылья. Нее покружилось рядом. Словно говоря, что если ещё раз запрыгну, бросит меня умирать на скалах, и полетела вперёд. Вот сучка средневековая, подумала я. Да ждёшься ты у меня. Но как осуществиллю свою угрозу, не ведала. Я сейчас полностью была в руках сестрицы. Ладно, прилетим в столицу, подумаю, решила я, видя, что она приближается. Рано радовалась. Мы не направлялись к городу, редкие огоньки которого были уже так близко. Спустились на скало, где была небольшая площадка, и не вернуло мне прежний вид. Зачем мы здесь? я огляделась. Голые камни под ногами, пожухлая трава и ледяной, пронизывающий до костей ветер. Зябко пожала плечами, обхватила себя руками. На мне только лёгкое платье, в котором я вышла из замка вчера утром. Или позавчера? Я потеряла счёт времени. Ты же хотела выбраться из башни? Я это устроила. А дальше? Не возвращалась, уменьшилась в размерах и взмыла в воздух. Что дальше? Ты куда? закричала я, побежала за ней и застыла на краю обрыва. Дальше сама, ножками, донёсся злобный смешок. Ведьма, стерва. Но сестра лишь махнула крыльями и исчезла вдали. Я испуганно отступила в центр площадки. Теперь моя камера показалась мне настоящим раем. Нея пропала, а с ней прожекторы погасли. Словно кто-то нажал на выключатель. Ночь опустилась на плечи и придавила к земле. В этой темноте невозможно сделать ни шага, чтобы не сорваться в пропасть. Ужас клещами схватил за сердце и сжал его так, что казалось, ещё миг и мне придёт конец. Я прижималась к камням и дышала часто и поверхностно, пытаясь разогнать кислород по крови. Но ничто жить на корню панику. Наконец включилось сознание. Я жива. Даже на свободе, пусть даже такой ущербной, нужно думать, что делать дальше. Мамочка моя, всё же застонала от страха и испугалась звука собственного голоса. А вдруг его услышат дикие звери? Я же в горах, здесь может быть всё что угодно. Замерла на миг, превратилась в слух. Когда сосредоточилась, сумела разглядеть тёмные очертания гор вокруг. А когда из-за туч выглянули все три луны, даже страх отступил. Защёлкала пальцами, вызывая карри и зашептала. «Девочки, миленькие, на помощь!» Но старалась зря. Несмотря на то, что я находилась в родном королевстве и магия должна была работать, она молчала. Ни щелчки, ни призывы не дали результата. Это наверняка были происки ней, но зачем? Вот этого я не понимала. Если король и сестрица хотели поймать в ловушку егереса, разумнее всего меня держать при себе. Рей прилетел бы, а его сразу схватили бы. Но логика этого злобного мира недоступна разуму современного человека. Спасти меня из камеры Йегирес не смог бы. Он владеет магией четырёх стихий, но не может уменьшать тела. Однако и поймать дракона в воздухе невозможно. Слишком он силён и огромен по сравнению с людьми. Разве что ловушкой мог стать защитный купол вокруг башни. «Может, поэтому Ниа вытащила меня из башни и бросила умирать на скале? Что дальше? Или...» Черные мысли пронеслись в голове. Я даже потрясла ею, чтобы прогнать страшное видение. А вдруг я размышляю, а кто-то сканирует мои предположения и выбирает из них самые коварные. Я уже была ни в чем не уверена, но егерес в окружении туч и нитей мелькнул и доколик в животе напугал меня. «Да, ночью я ничего не могу сделать», Година не это прекрасно знала, поэтому и оставила меня здесь. Я легла набок, положила голову на локоть, но острые выступы каменистой поверхности тут же впились в кожу. Пришлось снять корсет, свернуть его и кинуть под голову. Ветер сразу забрался под свободную одежду, но он был меньше изл, которые ждали меня. Протяжный вой донёсся издалека. Я вздрогнула, насторожилась, но ни шагов, ни треска веток не различила и успокоилась. Так прислушивалась, напряжённая и вскакивала на каждый шорох, пока усталость окончательно не сморила меня. А утром я поняла, в какой заднице оказалась. Проснулась от дикого холода. Меня трясло так, что зубы щёлкали. Ещё и дождь начал накрапывать. Я облизала пересохшие губы, подставила язык к каплям воды. Дерьмовая ситуация. Хотя был один положительный момент. Никто из обитателей леса меня не потревожил, что безмерно радовало. Я вскочила, несколько раз присела, разгоняя кровь. Растёрла лицо, руки, ноги. Подкралась к краю площадки, посмотрела в ущелье. Далеко внизу шумела, переливалась на камнях горная речонка. Я видела, как собирается пена у валунов. Слышала, как ревёт поток, но ни одна тропинка не вела туда. Ни одного просвета между кустами, проложенного человеком или зверем не было. Желудок стеснуло голодным спазмом. Кажется, спасать меня никто не собирается. Придётся это делать самой. Не паникуй, уговаривала себя, хотя внутри всё превратилось в дрожащий студень. И ни с такой передряги уже выбиралась. Глубоко вдохнула, подавила приступ тошноты. Что-то нервы не в порядке. Второй день то головокружение, то тошнота. Хотя такие события кого угодно сломают. Я перешла к другой стороне площадки, посмотрела там. Мне показалось, что вижу жёлтую змейку тропинки. Нужно только преодолеть парочку густых кустов, и окажусь за ней. Взбодрилась, длинной юбки засунула за пояс, чтобы не мешали. Схватилась за первые ветки и взвизгнула. Они были покрыты колючками. "Змея!" дикий рёв вырвался из глотки. "Гадина! Я тебя собственными руками задушу!" Я разглядывала свои расцарапанные ладони и глотала слёзы. Наконец-то дышалось. Зубами разорвала подол нижней юбки и замотала полосками ткани руки. Одной длинной ленты примотала к ягодицам корсет. Если придётся спускаться на попе, жёсткие вставные пластины защитят пятую точку от повреждений. Не дождётесь, бормотала, сцепив зубы, пока готовилась. Я не сдамся. Мудручала, что дождь припустил сильнее. Холодные струйки били по лицу, капали за шиворот. пропитывали влагой платье. Но вторая попытка оказалась более успешной. Я сломала несколько веток, пролезла через кусты, оставляя на колючках клочья волос, но выбралась на ту жёлтую тропинку, которую видела. Посмотрела на неё и застонала. Она круто уходила вниз. Спускаться нужно было очень осторожно, чтобы не сорваться, а зацепиться при этом не за что. Сломала пару толстенных веток и, опираясь на них, начала потихоньку двигаться вниз. Рывок, передышка. Рывок, передышка. Наверх смотреть страшно, вниз ещё страшнее. Не думать, не размышлять. Руки, ноги, пятое точка и опять. Руки, ноги, пятое точка. Вдох, выдох, рывок. Когда сползла до середины скалы, сделала передышку. Просто легла и закрыла глаза. Тело смертельно устало. Но стоило только остановиться, как голова заполнилась мыслями. Как быть? Что делать? Нужно вернуться к драконам, но как? Я представления не имею, где, в какой стороне находится обитель. Или лучше ждать Игиреса в королевстве, прокрасться в своё поместье и спрятаться. Преданная пикси не выдаст меня гарпии, и опять неизвестно, прилетит ли трой спасать меня или убивать, потому что считает предательницей. Моё исчезновение красноречивее слов. Думать было ещё хуже, чем спускаться. Боль душевная перекрывала боль физическую. Я встряхнулась и опять включила движение. Руки, ноги, пятая точка. Мамочка моя, Господи, если ты тут есть, помоги, шептала на каждый рывок. Но удерживаться на скользкой тропинке становилось всё труднее. Правая ветка сломалась, левая ещё работала рычагом, но я с тоской смотрела на неё и молилась. Наконец левая ветка не выдержала давления. Она треснула, подломилась. Я не успела схватиться за траву, как поехала вниз. Сначала медленно, но постепенно ускоряясь. И вот уже мимо мелькали какие-то цветы, мелкие кустики. Я цеплялась за них пальцами, они срывались, рвали кожу рук. Ужас охватил голову. Изо рта вырвался безумный вопль. «А-а-а, спасите!» Тропинка повернула. Я едва успела отдернуть голову от валуна, пронесшегося навстречу. Но рядом был второй. Казалось, столкновение неизбежно. Я просто в отчаянии закрыла глаза и вдруг взлетела. «Тихо, тихо!» — зазвучали в голове успокаивающие слова. «Я с тобой, Шилюса, я с тобой!» «Рэй!» Я судорожно вздохнула и заплакала на взрыд. «Рэй!» Егерес плавно опустился на поляну, положил меня на крыло и прижал к огромной груди. Вторым крылом защищал от потоков дождя. «И так стало хорошо?» Так спокойно, словно я почувствовала себя дома. Тихо, тихо, не плачь, моя шильса, приговаривал Рэй, покачивая меня. Я согрелась, от одежды даже пошёл пар, пошевелилась. Как ты здесь оказался? Как нашёл меня? Ты забыла? Ты же моя истина, сердце привело. Он замолчал, потом добавил: "И ещё кое-кто". Ох, Рэй! Я всхлипнула и залилась слезами. Но этот раз это облегчение. Успокойся. Теперь ты со мной. Ты не злишься на меня? Я не предавала тебя. Я знаю. Но тогда почему ты здесь? Не только я. Егерь убрал крыло, загораживающее мне обзор. Я видела драконов юношей, командора, ещё несколько незнакомых воинов, и вспыхнуло от смущения. Грязная, растрёпанная, в разорванном платье, покрытом комками глины, с корсетом, привязанным к попе Я не была той красивой шилисой, которая некоторое время назад прилетела в обитель. Приветствуем вас, Егиресса, дружно рявкнули драконы и встали на одно колено, склонив голову. Они уже приняли человеческий облик, только Рей сохранял первородную сущность. Егиресса, но Рей не дал мне договорить. Мия, нам пора улетать отсюда. Твоя сестра может скоро вернуться. Да, да, конечно, заторопилась я, невольно бросив взгляд на себя. Но сначала переоденся. Рогнар принёс сидельную сумку, в которой лежало чистое и тёплое платье. Я счастливо улыбнулась.